Наката, как и обещал, не отходил от скамейки ни на шаг. Обошелся без туалета, а сидеть на одном месте он мог сколько угодно без всяких проблем. Как бы это сказать, сидеть — одно из занятий, которые у него получались лучше всего. Со скамейки открывался вид на океан. Наката не видел его очень давно. Маленьким родители несколько раз брали его с собой, когда всей семьей выезжали на море. Он плескался в воде, собирал ракушки при отливе. Однако далекие воспоминания о тех днях теперь будто размыло. Казалось, происходило это в каком-то ином мире. Доводилось ли ему с тех пор еще бывать на море, он не помнил. После того загадочного происшествия в горах Яманаси Наката вернулся в Токио, в свою школу. Но хотя сознание и все функции организма восстановились, он полностью потерял память. Разучился читать и писать, и никак не мог вспомнить, как это делается. В учебниках он ничего не понимал, экзамены сдавать не стал, все знания испарились из головы, а от навыков абстрактного мышления почти ничего не осталось. Тем не менее, начальную школу Наката с грехом пополам все же высидел. Из объяснений на уроках он почти ничего не улавливал, лишь сидел тихонько в уголке с непонимающим видом. Делал все, что ему говорили учителя — никому не мешал, и учителя почти не вспоминали о его существовании. Наката на уроках был для них вроде «гостя», и хлопот не доставлял. Все сразу же забыли, что до непонятного случая Наката учился отлично, все школьные мероприятия проходили без него, друзей он себе не завел, но не переживал по этому поводу. Никому до него дела не было, поэтому он мог заниматься в своем собственном, никому недоступном мирке, чем нравилось. н Аката полюбил ухаживать за зайцем и козочкой, которые обитали в школьном живом уголке, за цветами на клумбах и следил в классе за чистотой. Занимался этим самозабвенно, с улыбкой и желанием. А мальчики почти забыли, и не только в школе, но и в семье. Родители всерьез, озабоченные образованием детей, поняв, что старший сын разучился читать и не сможет дальше нормально учиться, переключились на хорошо успевавших младших сыновей и на него просто перестали обращать внимание. Посылать Наката учиться дальше в муниципальную школу не имело никакого смысла. Поэтому решили отправить его в Нагана, к родственникам, в дом, где родилась мать. Там была школа с сельскохозяйственным уклоном. н о уроках мальчику приходилось тяжело. Снова читать он так и не выучился. Но практика в поле пришлась ему по вкусу. Если бы в школе над ним так не издевались, Наката, возможно, в деревне бы как-то устроился. Но одноклассники постоянно избивали городского чужака. Били жестоко. Порвали мочку у х а и дед с бабкой посчитали, что больше в школе ему делать нечего. Сами стали воспитывать внука, следили только, чтобы он помогал им по дому. Наката был послушным, тихим ребенком, и они души в нем не чаяли. Тогда он и научился понимать кошачий язык. У них дома жили несколько кошек, с которыми Наката очень подружился. Сначала он разбирал в их мяуканье только отдельные слова. Однако, набравшись терпения, стал развивать в себе эту способность — как иностранный язык постигал, и, наконец, так выучился, что мог вести с кошками довольно долгие беседы. На досуге он садился на веранде, и начинались разговоры. От кошек Наката много чего узнал о природе и жизни. Наверное, можно даже сказать, что основные представления о том, как устроен мир, он получил от кошек. В 15 лет Наката устроился работать на мебельную фирму поблизости. Впрочем, фирма... Громко сказано. Скорее, то была столярная мастерская, где изготавливали традиционную декоративную мебель. Стулья, столы, шкафы отправлялись оттуда в Токио. Наката сразу же полюбил столярное дело. У него были золотые руки, он не гнушался никакой работы, в том числе самой кропотливой и неблагодарной. Делал свое дело без лишних разговоров, ни на что не жалуясь, и полюбился хозяину. Он не разбирался в чертежах и расчетах, зато со всем остальным справлялся замечательно. Стоило ему раз выполнить и запомнить какую-нибудь операцию, и дальше он мог без устали раз за разом повторять ее. После двух лет ученичества его повысили, зачистили в постоянные работники. Так прожил он до пятидесяти с лишним лет. Без происшествий, без болезней, не пил, не курил, не ложился поздно спать, не объедался. Телевизор не смотрел, по радио слушал только утреннюю зарядку. Делал мебель день за днём, день за днём. Умерли дед и бабка, потом родители. К окружающим Наката относился доброжелательно, но близкими друзьями так и не обзавёлся. Ну, как говорится, чего нет, того нет. Обычному человеку хватало 10 минут разговора с Накатой, чтобы исчерпать все темы. Накате такая жизнь унылой не казалась, и... Несчастным он себя не чувствовал. Интереса к женскому полу у него не было совсем. Желания быть с кем-то рядом он не испытывал. Ему было ясно, что он получился не таким, как другие люди. Наката заметил, что даже тень у него отличается. Хилая и бледная не то, что у окружающих. Хотя кроме него больше никто на это внимание не обращал. Поделиться тем, что у него на душе он мог только с кошками. Наступал выходной. Накат отправлялся в парк по соседству и за разговорами с ними просиживал там целый день. Как ни странно, с кошками всегда было о чем поговорить.